Глава 9. Если все как следует взвесить, то о грехопадении души или изначального света человека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой, легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед Богом, нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере, согласно принятому нами учению, от Бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что Бог запретил первым людям есть от древа познания добра и зла, то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого Бога, в результате познания материи душой. И если Бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход. И непонятно только, зачем это Богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызывать злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества, весьма недоброжелательно. А во-вторых... Поскольку слова «добро» и «зло» несомненно представляют собой, как всеми и признанно, глоссу и добавление к чистому тексту, и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является ненравственная способность различать добро и зло, а смерть, то вполне вероятно, что и самоупоминание о запрете тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную вставку. Пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что Бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее какой-либо каре более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней, если не симпатией, то уж во всяком случае жалостью. Ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь. Он лично вмешался в ее познавательно-любовное единоборство с материей, создав из материи смертный мир-форм, чтобы они доставляли наслаждение душе. При таком поведении Бога границу между симпатией и жалостью провести впрямь очень трудно или даже вообще невозможно. Говорить о грехе, подразумевая под грехом Неуважение к Богу и выраженной им воле в данном случае не вполне правомерно, особенно если учесть своеобразное пристрастие Бога к племени, возникшему благодаря совокуплению души с материей, к человеческому роду, с самого начала явно и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого. Елизера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы и сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы, сказано там, Бог мудро не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла, царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего они показывают, что строгость присуща не столько Богу, сколько Его окружению, от которого Он, конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если, опасаясь препятствий с этой стороны, не сказала своей затеи всей правды, а кое-что предала глазки и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что Бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что Бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем — представляется ангелом барской причудой и вызывает у них обиду, так как они, и, наверное, не без основания, подозревают, что Богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы вроде «Что есть человек Господи, и какой тебе от него прок» не сходят у них с языка. И Бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Симаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было двенадцать пар крыльев, а у священных животных и у серафимов всего по шести, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как явствовало из уроков Елеезера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Симаил всегда подзуживал ангелов против человека, или, вернее, против того пристрастия, какое Бог питал к человеку. И когда однажды Господь повелел Рате Небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, Все, хоть и прячу смешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Симаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем сотворенным из сияния славы Божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного. И тут-то как раз он и был не низвергнут, что, по описанию Елизера, И издали походило нападение звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиление греховности на Земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморе, это очередное торжество для Святой Рати и очередная незадача для Творца. который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей второго посланца, Духа? Действительно ли он послан за тем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы? Можно предположить, что это не входит в замысел Бога, и что на самом деле, вопреки своей славе, Дух был послан к душе вовсе не для того, чтобы стать могильщиком мира форм, созданного ею при дружественном пособничестве Бога. Тайна тут, возможно, другая, и ключ к ней, возможно, дают слова учения о том, что второй посланец, Это все тот же посланный прежде на борьбу со злом света человек. Мы давно знаем, что тайна вольно обращается с грамматическими временами и вполне может употребить прошедшее, имея в виду будущее. Слова о том, что душа и дух были едины, и, возможно, должны означать, что некогда они будут едины. Да, это тем более вероятно, что дух сам по себе представляет собой в основном принцип будущего. Утверждение «будет», «должно быть», между тем, как душа, находясь в плену форм, благочестиво верна прошлому, священному было. Где тут жизнь и где смерть, трудно сказать. Обе стороны, и слившаяся с природой душа, и находящийся вне мира дух, принцу прошлого и принцу будущего, обе стороны, каждая по-своему претендует на звание «живой воды» и обвиняет друг друга в содействии смерти. И обе правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Тайна же и тихая надежда Бога состоит, вероятно, в их слиянии, в настоящем приходе Духа в мир души, во взаимопроникновении обоих начал, в том, что они, оставив друг друга, станут человечеством, благословенным свыше благословением неба и снизу благословением бездны. Вот, быть может, каков тайны сокровеннейший смысл этого учения, хотя сомнительно, чтобы уже известное нам Самоотверженно угодливое поведение духа, вызванное чрезмерной его чувствительностью к упреку в служении смерти, было верным путем к вышеобрисованной цели. Сколько бы дух ни старался наделить немую страсть души своим остроумием, чтя могилы, называя прошлое единственным источником жизни, себя самого выставляя злодеем-фанатиком, губительно притесняющим жизнь, Кем бы он ни прикидывался, он все равно остается самим собой, напоминающим гонцом тем принципам осуждения, противоречия, непоседливости, что, выбрав среди довольных и ублаженных кого-то одного, родит в его груди тревогу сверхъестественно огромной беды, гонит его из ворот состоявшегося и данного в авантюрно неведомое, и уподобляет камню, который, покатившись, кладет начало необозримому множеству перемен и свершений.